Анна, 2014. Первым местом, которое мы посетили в Гаване, было кладбище. Я никогда раньше не была в городе Мёртвых, но тётя Ханна настояла на том, чтобы посетить Альму, её мать, папину бабушку и мою прабабушку, которая была похоронена в кубинской земле в 1970 году. Мама была не в восторге от этой идеи, но когда она видит, что я полна энтузиазма, она уступает. Итак, Мы забрались в очередную развалюху. Каталина впереди, мы втроём сзади. Тётя Ханна искупалась в фиалковой воде, а мама намазалась толстым слоем солнцезащитного крема, после чего стала похожа на труп. Когда мы ехали по проспекту 12 и пересекли Калле 23, чтобы попасть на кладбище, я ощутила запахи всех видов цветов, срезанных, чтобы утешить живых. Тяжёлый аромат роз и жасмина смешивался с лёгким запахом цветов апельсина и базилика. Венки насыщенного зелёного цвета, а также красные, жёлтые и белые розы были сложены на тележке, которую тянула исхудалая старуха с грязными волосами и обветренной кожей. Я собиралась фотографировать, но машина продолжала ехать вперёд. Затем мы остановились, чтобы Каталина купила розы. Запах сигареты, пота Исходившие от старухи с тележкой Аромат цветов и вонь на дороге ударили мне в нос И я задержала дыхание, наводя на нее камеру Она в страхе отступила назад Моим легким нужен был кислород И я схватилась за тетю, чтобы она защитила меня Исходящим от нее ароматом фиалок Слишком много запахов Тетя Хана восприняла мой жест как проявление привязанности И погладила меня по горячим от жары щекам Мама гордилась мной. Мной, всегда такой одинокой и отстраненной, проявившей дружелюбие к тому единственному человеку, который оставался связующим звеном с отцом, которого я никогда не знала. Я закрыла глаза и постаралась отпустить себя. Впервые я почувствовала близость с тетей. Кладбище выглядело как настоящий, обнесенный стеной город. Входную арку венчала религиозная скульптура. Она символизирует веру, надежду и милосердие, объяснила Каталина, поймав мой взгляд. Мы припарковали машину на территории кладбища и вышли, чтобы пройти остаток пути пешком. Каталина несла красные и белые розы, заткнув за ухо веточки базилика. Они освежают, объяснила она. Видишь, что я пытаюсь охватить всё вокруг? Она стала моим гидом. Синьора Альма ещё не обрела покой. Она много страдала. Она ушла из жизни с тяжёлым багажом, а ты должна идти к месту своего упокоения налегке. Запомни мои слова, дитя. И тебя это тоже касается, сказала она, повышая голос, чтобы тётя Ханна могла её услышать. Нас удивила та фамильярность, с которой Каталина обращалась к тёте Ханне. Она не использовала уважительную форму обращения в испанском, хотя и всегда была вежлива. Но она разговаривала с тётей Ханной так, как будто у неё больше опыта. Мы должны оставить прошлое позади, произнесла Каталина, вдыхая запах роз, и продолжила: Это для синьоры Альмы. Ей всё ещё очень нужна помощь. Мы шли медленно, но не из-за тёти, а из-за Каталины, которая с трудом переставляла ноги и постоянно обмахивалась веером. Тётя Ханна опиралась на мамину руку, глядя на аллею с мавзолеями. Сойдя с главной аллеи, мы поразились морю мраморных скульптур. Насколько хватало глаз, повсюду были кресты, украшающие памятники, лавровые венки и перевёрнутые факелы. Настоящая ода смерти. Некоторые мавзолеи походили на разграбленные дворцы. По словам тёти Ханны, многие из них подверглись нападением вандалов. "Великое общество в упадке", прошептала мама. Я остановилась, чтобы прочитать надписи на нескольких надгробиях. Одно было посвящено героям республики, другое пожарным, третье мученикам и, конечно же, военным и литературным героям. На одной могиле я прочла такую эпитафию: "Добрый прохожий, отвлекись на несколько мгновений от жестокого мира и посвяти любящую, мирную мысль этим двум существам". Чьё земное счастье было прервано судьбой, и чьи бренные останки покоятся в этой усыпальнице во исполнении священного обещания. Приносим тебе вечную благодарность. Это помогло мне отвлечься от невыносимой майской жары. По просьбе Каталины мы направились в центральную часовню. Она сказала, что хочет помолиться за своих умерших, да и за наших тоже, как я полагала. ожидая её. Мы стояли в тишине. Когда Каталина вышла, мы свернули на проспект Фрайхассинта, чтобы найти семейную гробницу Розанов. И наконец оказались мы в зале с шестью колоннами и открытым входом. Храм дававшей тень упокоившимся в нём и тем, кто приходил их навестить. Фамилия семьи была выгравирована на самом верху. Всего насчитывалось пять надгробий, по одному на каждого из Розанов. Независимо от того, родились ли они, жили или умерли на острове, который должен был стать временным пристанищем. Первая надпись гласила: Макс Розен, 1895-1942. Вторая: Альма Розен, 1900-1970. Третья: Густав Розен, 1939-1968. Четвёртая: для моего отца Луис Розен, 1959-2001. На пятом камне надписи не значилось. Я предположила, что он предназначался для тети Ханны, последней Розен на острове. Каталейна с большим трудом опустилась на колени перед могилой моей прабабушки Альмы, поскольку в конечном итоге, объяснила она, что госпожа Альма — единственная, кто действительно был похоронен здесь. Остальные захоронения символические — На вечном в мавзолее останутся только две женщины, которые однажды сошли на берег слайнера, не имевшего пункта назначения. Мужчины умерли далеко отсюда, и их тела так и не были найдены. Каталина сложила руки, опустила голову, а затем стояла несколько минут, произнося молитву за женщину, которая пришла в этот мир, чтобы страдать и оставила его полным печали. Она возложила розы на могилу моей прабабушки, затем очень медленно выпрямилась. Мама вытащила из сумки четыре камня, где она их нашла, и положила их на каждую из четырёх могил. Каталина выглядела почти оскорблённой, её глаза широко раскрылись от удивления, как будто она ждала объяснения такой неделикатности, но никто не удосужился его дать. В мире нет ни одного мертвеца, который бы предпочёл камень цветку. Сказала она мне шёпотом, чтобы не расстроить маму и мою тётю, которой, по всей видимости, пришёлся по нраву подобный жест женщины, которая также любила её обожаемого Луиса. "Цветы вянут", объяснила я Каталине, "а камни остаются. Они будут тут всегда, если только кто-нибудь не осмелится их сдвинуть. Камни защищают". Сколько бы я ни объясняла, Каталина никогда не поняла бы. Для неё розы стоили денег, Их выращивали и за ними ухаживали, а пыльные камни появились неизвестно откуда. Неправильно класть их рядом с усопшими. Продолжая ворчать, Каталина остановилась, взяла меня за руку и попросила следовать за ней. Тетя Ханна и мама по-прежнему стояли в молчании у мавзолея, который построила моя прабабушка, когда получила известие о смерти прадедушки. Когда мы шли сюда, тетя рассказала, что в тот день Альма дала обед. Все Розины, закончившие свои дни на острове, а также те, кто родился здесь, должны быть похоронены в семейном склепе. Для прабабушки прощения не существовало. Она винила остров во всех несчастьях и поклялась, что по крайней мере в течение последующих 100 лет Куба будет расплачиваться за трагедию её семьи. Проклятие Розинов Заключила тётя Ханна с покорной улыбкой, признавая ненависть, которую её мать безуспешно пыталась внушить ей. Каталида привела меня к часто посещаемой могиле, усыпанной цветами. Я увидела несколько человек, которые благоговейно стояли перед выточенной из белого мрамора женщиной с младенцем, прислонившейся к кресту. Поклоняющиеся удалились, не поворачиваясь спиной к скульптуре. Когда я навела на нее камеру, Каталина бросила на меня суровый взгляд. «Не здесь», — сказала она, прикрывая рукой объектив. Она прикрыла глаза на несколько минут, прежде чем снова заговорить. Наконец она сказала, ничего не поясняя. «Это гробница Амелии Ла Милагросса. Чудотворицы». Ожидая продолжения, я наблюдала за молчаливым ритуалом паломников, посещающих гробницу. Ла Милагросса была женщиной, которая умерла при родах. Ее похоронили с младенцем в ногах, но когда спустя годы гробницу вскрыли, то увидели, что она держала ребенка на руках. Каталина заставила меня подойти поближе и погладить мраморную головку ребенка. «На удачу!» — шепнула она мне. Когда мы вернулись к семейному мавзолею, то увидели, что тетя Ханна держит руку на надгробии матери. Когда она выпрямилась, мне пришло в голову, что именно мы её потомки должны будем выгравировать её имя на над гробием, оставленным для неё пустым. Когда-нибудь мы приедем сюда и оставим на нём камень. И если Каталина переживёт её, она принесёт ей цветы. И я думаю, пришло время вернуть себе нашу настоящую семью. серьезно проговорила тетя Ханна, глядя на фамилию, выгравированную на стене этого крошечного греческого храма посреди Карибского моря. «Мы должны снова стать розенталями». Пока тетя разговаривала со своей матерью, она положила на надгробие еще один камень. В сумерках мы вернулись домой, и мы с мамой легли спать без ужина. Я думаю, это обеспокоило мою тетю и Каталину, но дело в том, что мы очень устали. В постели мама бесконечно рассказывала мне о тёте Ханне, пока я не заснула. Она говорила, что тётя Ханна худая и хрупкая, но и защищает присущее ей достоинство. Я тоже поражалась тому, как прямо она держит спину, в точности как балерина. Мама отметила, что её движения очень женственные, и в них присутствует необычная мягкость. И несмотря на всё то, что она пережила, на её лице никогда нельзя было увидеть ни намёка на горечь. Я вижу в ней тебя, Анна. Ты унаследовала её красоту и решимость, прошептала она мне на ухо. Я едва слышала её, так как сон уже подкрадывался ко мне. Нам так повезло, что мы нашли её.